Хочется, перехочется, перетерпится. Еще более невозмутимо говорил отец. Девочка с упрямой яростью твердила. — Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить! Слюни кипели на ее злых губах. Она нудно тянула голосом, способным у кого угодно вымотать душу. — Папа, мне хочется пить! На что лорд Гренерван еще равнодушнее говорил, не торопясь и не повышая голоса, «Хочется, перехочется, перетерпится». Это был страшный поединок двух упрямцев, начавшийся еще чуть ли не в окермане. Разумеется, ни о каком знакомстве нечего было и думать. Тогда Петя нашел очень интересное занятие. Он стал ходить по пятам за одним пассажиром. Куда пассажир, туда и Петя. Это было очень интересно, тем более, что пассажир уже давно обратил на себя внимание мальчика некоторой странностью своего поведения. Может быть, другие пассажиры ничего не заметили, но Пете бросилась в глаза одна вещь, сильно поразившая его. Дело в том, что пассажир ехал без билета. А между тем старший помощник отлично это знал. Однако он почему-то не только ничего не говорил странному пассажиру, но даже как бы молчаливо разрешал ему ходить куда угодно, даже в каюту первого класса. Петя ясно видел, что произошло, когда старший помощник подошел к странному пассажиру со своей проволочной кассой. «Ваш билет», — сказал старший помощник. Пассажир что-то шепнул ему на ухо. Старший помощник кивнул головой и сказал... «Пожалуйста». После этого никто уже больше не тревожил странного пассажира. А он стал прогуливаться по всему пароходу, заглядывал всюду — в каюты, в машинное отделение, в буфет, в уборную, в трюм. «Кто же он был? Помещик? Нет, помещики так не одевались и так не вели себя». У бессарабского помещика обязательно был парусиновый пылевик и белый дорожный картуз с козырьком, захватанным пальцами. Затем кукурузные степные усы и небольшая плетеная корзиночка с висячим замком. В ней обязательно находились ящичек копченой скумбрии, помидоры, брынза и две-три кварты белого молодого вина в зеленом штофике. Помещики ехали ради экономии во втором классе, держались все вместе, из каюты не выходили и все время закусывали или играли в карты. Петя не видел в их компании странного пассажира. На нем, правда, был летний картуз, но зато не было ни пылевика, ни корзиночки. Нет, конечно, это был не помещик. Может быть, он какой-нибудь чиновник с почты или учитель? Вряд ли, хотя у него и была под пиджаком чесучевая рубашка с ложным воротником, и вместо галстука висел шнурок с помпунчиками, но зато никак не подходили закрученные вверх черные как вакса усы и выскобленный подбородок. И уж совсем не подходило ни к какой категории пассажиров небывалой величины дымчатое пинсне на мясистом, вульгарном носу с ноздрями набитыми волосами и потом эти брюки в мелкую полоску и скороходовские сандалии, надетые на толстые белые какие-то казенные корпетки. Корпетка, получулок, носок. Нет, тут положительно что-то было неладное. Засунув руки в карманы, что, надо сказать, было ему строжайше запрещено, Петя с самым независимым видом расхаживал за странным пассажиром по всему пароходу. Сперва странный пассажир постоял в узком проходе возле машинного отделения рядом с кухней. Из кухни разило горьким чадом Кухмистерской. Кухмистерская — небольшой ресторан, столовая. А из открытых отдушин машинного отделения дуло горячим ветром, насыщенным запахом перегретого пара, железа, кипятка и масла. Стеклянная рама люка была приподнята. Можно было сверху заглянуть в машинное отделение, что Петя с наслаждением и проделал. Он знал эту машину как свои пять пальцев, но каждый раз она вызывала восхищение. Мальчик готов был смотреть на ее работу часами. Хотя всем было известно, что машина устаревшая, никуда не годная и так далее, но даже и такая она поражала своей невероятной сокрушительной силой. Стальные шатуны, облитые тугим зеленым маслом, носились туда и обратно с легкостью изумительной при их стопудовом весе. Жарко шаркали поршни, порхали литые кривошипы, медные диски эксцентриков быстро и нервно терлись друг о друга, оказывая таинственное влияние на почти незаметную, кропотливую деятельность скромных, но очень важных золотников. И надо всем этим головокружительным хаосом царил непомерно громадный маховик, Крутившийся на первый взгляд медленно, а если присмотреться, То с чудовищной быстротой, поднимая ровный горячий ветер. Жутко было смотреть, как машинист ходил среди всех этих неумолимо движущихся суставов и, нагибаясь, прикладывал к ним длинный хоботок своей масленки. Но самое поразительное во всем машинном отделении была единственная на весь пароход электрическая лампочка. Она висела под жестяной тарелкой в грубом проволочном намордничке. Как она была не похожа на теперешние слепительные яркие полуватные электрические лампы. В ее почерневшей склянке слабо светилась до красно раскаленная проволочная петелька, хрупко дрожавшая от сотрясений парохода. Но она казалась чудом. Она была связана с волшебным словом «Эдисон» давно уже в понятии мальчика потерявшим значение фамилии и приобретшим таинственное значение явления природы как например магнетизм или электричество затем странный человек не торопясь обошел нижней палубы Мальчику показалось, что незнакомец незаметно, но крайне внимательно осматривает пассажиров, примостившихся на своих узлах и корзинах вокруг мачты, у бортов, среди груза. Петя готов был держать пари. Между прочим, пари тоже категорически запрещалось, что этот человек тайно кого-то разыскивает». Незнакомец довольно бесцеремонно переступал через спящих молдаван. Он протискивался сквозь группу евреев, объедающих маслинами. Он украдкой приподнимал края брезента, покрывавшего ящики помидоров. Какой-то человек спал на досках палубы, прикрыв щеку картузиком и уткнувшись головой в ту веревочную подушку, которую обычно спускают с борта, чтобы смягчить удар парохода о пристань. Он лежал, раскинув во сне руки и совсем по-детски поджав ноги. Вдруг мальчик нечаянно посмотрел на эти ноги в задравшихся штанах и остолбенел. На них были хорошо знакомые флотские сапоги с рыжими голенищами. Не было сомнений, что именно эти самые сапоги Петя видел сегодня под скамейкой дилижанса. Но даже если это и было простым совпадением, то уж во всяком случае не могло быть совпадением другое обстоятельство. На руке у спящего, как раз на том самом мясистом треугольнике под большим и указательным пальцами, Пятя разглядел маленький голубой якорь. Мальчик чуть не вскрикнул от неожиданности, но сдержался. Он заметил, что усатый пассажир тоже обратил внимание на спящего. Усатый прошел несколько раз мимо, стараясь заглянуть в лицо, прикрытое картузиком. Однако это ему никак не удавалось. Тогда он, проходя мимо, как бы нечаянно наступил спящему на руку. «Виновод!» — спящий вздрогнул. Он сел, испуганно озираясь ничего не понимающими, заспанными глазами. «А, а что такое? Куда?» Бессмысленно бормотал он и тер кулаком щеку, на которой отпечатался коралловый рубец каната. Это был он. Тот самый матрос. Петя спрятался за выступ трюма и, затаив дыхание, стал наблюдать, что будет дальше.